Приём шестой приуменьшение важности. Есть такие люди, которые сознательно избегают ответственности, отказываются выполнять какие-то действия, аргументируя тем, что проблема несерьёзная. Например, вы потеряли важного клиента, а менеджер по продажам говорит, что клиент был несерьёзный, слишком мелкий, или ваш близкий человек говорит, что между вами нет никаких проблем, хотя вы чувствуете и знаете, что они есть. Хотите их проговорить, решить, но в ответ получаете лишь: "Не переживай, это всё мелочи". Осознанно или нет, но в такой ситуации вами манипулируют, преуменьшая важность поднятой проблемы. Как с этим работать? Нужно возвращаться собеседника к важности обсуждения проблемы, обозначить значимость её для вас. Я предлагаю использовать следующие шаги. Первое максимально без оценочно обозначьте проблему, которая вас беспокоит. Например: "Мы потеряли хорошего, платёжеспособного клиента". Второе обозначьте причины, по которым это могло произойти. Например, мы не показали хороший сервис. Мы не вовремя отправили платёжные документы. Клиента не устроила цена на продукцию. Третье. Подскажите, к чему это может привести или уже привело. Из-за этого мы потеряли Х рублей. Или, похоже, ошибка может произойти с крупным клиентом. Или фирма получила плохой отзыв. Четвёртое. Предложите пути к решению. Нам нужно проработать скорость передачи документов клиенту. Давайте подумаем над персональными скидками в зависимости от объёма. Давайте предложим клиенту дополнительные услуги. Применение этих четырёх шагов возможно не только в профессиональной, но и в личной жизни. Обозначая проблему, а также последствия, к которым приводит эта проблема, вы подчёркиваете важность её решения для близкого человека. Дополнительно можно рассказать, чем проблема важна конкретно для вас, описать свои ощущения и беспокойства. Фиксация и обсуждение проблемы Важный шаг к её решению.